Глава тринадцатая. Дея. Я чувствовала себя потерянной, потому что не знала, о чем говорить с отцом и жена. Сам и жен от нас сбежал, и его я как раз понимала. Ему было больно. До сих пор больно вспоминать о том, что произошло за последние месяцы. На миг наша связь обострилась, и я ощутила его отчаяние. Но как помочь... если он сам этого не желает мне казалось и жен что то задумал только делиться своими мыслями не захотел что я сделал не так в растерянности спросил генри хайлер все так ответил нейтон но сейчас вашим сыном владеют эмоции господин айлер подождите пока они улягутся правда он вряд ли изменит свое решение и вернется в вассон вместе с вами по крайней мере, в ближайшее время. Что вы тогда будете делать? Ваша супруга обещала, что Рон и Меган покинут страну. Кристин не единственная Ильтере в нашей посольской миссии, ответил Генрих. Если мы вынуждены будем остаться, то как посол я оформлю договор между Роном и другой Ильтере, поэтому вашему другу ничего не угрожает, даю слово. Вот только... И Генрих покосился на дверь, закрывшуюся за спиной Жена. Дайте ему время, попросила я. Пусть он подумает, чего хочет на самом деле. Я готов ждать сколько угодно, госпожа Эо Фейтер. Лишь бы моему сыну это пошло на пользу. Вы знаете, я никогда не видел, чтобы он плакал, даже в детстве. Эжен не был спокойным ребенком. Находил, куда сунуть нос и откуда свалиться. сведет бывало колени локти но все равно не ревет а в эту минуту мне больше всего хочется еще раз посмотреть в глаза Кэти Дариан. по законам эвасона ее бы упрятали за решетку и очень надолго как вы думаете есть у этого процесса шансы в тассете думаю есть ответил нейтан если жен сохранил гражданство эвасона «Насколько мне известно, сохранил», — нахмурился Генрих. «Что ж, я наведу справки. Поговорю с вашим другом Винсентом. Вряд ли он откажет мне в маленькой просьбе». Судя по лицу отца и жена, он готов был сражаться до конца. Но захочет ли этого мой друг? Давать показания? Снова погружаться в кошмар? Я не была в этом уверена. Хотела обсудить с Генрихом, Но дверь снова распахнулась, и вернулся Эжен в сопровождении Орет. Эжен, ты вернулся, улыбнулась я. Да. Прости, пап. Развернулся он к отцу. Я просто до сих пор не справился с прошлым. Это пройдет, не беспокойся. Да. И я. я тут подумал. Верни мне клятву, пожалуйста. Я хочу уехать с отцом в Овасон. Если бы сейчас у меня земля разверзлась под ногами, я и то не была бы удивлена больше. Почему вдруг такое изменение и решение? И потом, умом, конечно, понимала, что для Ижена так будет лучше. Но сердцем? Снова расстаться с самым близким другом? Хорошо, — ответила расстроена. Конечно, я буду рада, если ты воссоединишься с семьей. Когда ты хочешь это сделать? «Сейчас», Сейчас — решительно ответила Эжен. «С чего такие перемены?» Нейтан спросил о том, о чем не рискнула я. «Что ты уже задумал?» «Ничего». Эжен говорил совершенно спокойно, словно речь шла не о его будущем, а о погоде за окном. «Я осознал, что был неправ. В Авассоне действительно безопаснее. Да и что мне здесь делать?» «Нет, он явно что-то задумал». «Иначе никогда бы так не ответил». «Отказываюсь», — произнесла тихо. «Что?» «Теперь на меня уставились все». «Отказываюсь», — уже громче повторила я. «Прости, Жен, я не верну тебе клятву». «Но почему, госпожа Эо Фейтер? взвился Генрих. «Если дело в деньгах, я готов оплатить любую сумму». «Нет, дело не в этом. У меня есть серьезные враги, господин Айлер». И без Эжена я останусь почти беззащитной. Прости, Нейт. Но я знала, что любимый на меня не обидится за такие слова. Поэтому в ближайшую пару месяцев я не смогу отпустить Эжена. Закончила свою маленькую речь. Извините. Но вы только что... И вдруг Генрих понял. Он покосился на сына и сдержанно кивнул. «Как скажете, госпожа Эофейтер». «Конечно, наша семья перед вами в неоплатном долгу. Надеюсь, вы не будете против, если мы с супругой станем частыми гостями в вашем доме». «Конечно, я буду рада», — ответила ему. «А меня вообще кто-нибудь спрашивает?» Эжен сжимал и разжимал кулаки. Или я тут вообще пустое место!» «Ты хочешь бросить Дэю наедине с Хайди? С прохладцей поинтересовался Нейт. «Нет, не хочу, но я...» «А свои личные вопросы можно решить и потом», — отчеканил любимый. Он тоже прекрасно осознавал, что движет Эженом. «Угомонись». Эжен что-то сказал на Ивасонском. Видимо, выругался, потому что Ари покраснела, а у его отца глаза стали большими и непонимающими. А затем снова хлопнула дверь. Только на этот раз я чувствовала, что Ижен прошел в свою комнату. Значит, зайду к нему чуть позднее. «Надеюсь, вы не ошиблись в принятом решении, госпожа Эо Фейтер. вздохнул Генрих. «Я заеду к вам на днях с супругой. Она очень беспокоится. И до этого момента решу вопрос с отъездом ваших друзей. Прошу, присмотрите за Иженом». «Обещаю», — ответила я. Генрих попрощался и вышел. А на нас налетел маленький ураганчик по имени Ариет. «Почему ты не отпустила Эжена?» – спрашивала она. «Понимаешь ведь, что ему тяжело в Тассете?» «Я понимаю, что Эжен как-то нас обманет и примется мстить, и сам пострадает», – ответила я. «Не могу этого допустить. Хватит с него. С чего ты взяла?» «Ари вопрос закрыт», – перебил сестру Нейтан. А чувства мешают тебе думать здраво. Ты понимаешь, что Айтере и Ильтере изначально в неравном положении. И виноватым останется он, а не Кэти Дириан. А отец и жена предлагает вполне реальный вариант подать на Кэти в суд. У него есть шанс выиграть процесс. И Кэти окажется за решеткой. И это создаст пример для других Айтере и Ильтере, добавила я. «Тем более сейчас Ижен усиливает мою магию. Без него нам действительно придется сложно. И ты правда веришь, что он поедет в Авасон?» «Она просто знает, что это не так», — хмыкнул Нейт. «Мало нам Хайди и общество чистой силы. Придется еще и Жена из тюрьмы вытаскивать. А он туда угодит». «Да что вы вообще понимаете?» — возмутилась Ариет. Но Нейтан был прав. Эжен настолько ненавидит Кэти, что пойдет на все И попадется. А еще я заметила то, на что раньше не обращала внимания. Ариет влюблена в Эжена. Всерьёз, не в шутку. И поэтому сейчас она злилась на нас и едва не плакала. Наверняка собиралась что-то придумать с ним. «А если отец Эжена проиграет процесс?» — спросила она. «Тогда пусть Эжен поступает, как считает нужным», — ответила я. А теперь попробую с ним поговорить. Может, хоть меня он услышит. Я шла по коридору и думала о том, как устала. Хайди затеяла новую игру, но и о нас уверенно не забыла. Эжен собирается отомстить Кэти, подставив себя под удар. Неизвестно, что теперь ждет Нейта, когда он открыто заявил брату, что знает о тайном обществе и роли Стефана в нем, И зачем понадобилось убивать моих родителей, и мы по-прежнему не знали. Точнее, понимали, зачем, но не могли сказать, кто. Я не хотела верить, что отец Нейта отдал такой приказ. Это ничего не меняло в наших чувствах, но все таки казалось важным. Для самого Нейта в том числе. Постучала в дверь комнаты Эжена. Никто не ответил, но я прекрасно знала, что он там. «Эжен, можно?» – заглянула внутрь. Мой друг стоял у окна и смотрел во двор. Наверное, до этого наблюдал, как уходит его отец. Он сутулился, чего раньше за ним не замечала. Подошла ближе, замерла рядом. «Не злись», — попросила, чувствуя волны гнева, окутывающие меня алым коконом. «Если бы я была уверена, что ты уедешь с папой, то не стала бы тебя держать. Но ты ведь не уедешь». «С чего ты взяла?» — отрывисто спросил он. «Чувствую. Меня не обманешь, дорогой. Я твоя Эльтере. Твой папа хочет подать в суд на Кэти. На данный момент это лучший вариант, Эжен. Справедливость может восторжествовать». «Справедливость?» Эжен чуть обернулся, и я увидела его глаза. В них была пустота. «Похоже, все мы оказались слепы и не заметили очевидного». Здесь ею и не пахнет, Дэя. Допустим, Кэти арестуют, хотя я уверен, что этого не случится, но допустим. Большой срок ей не дадут. Скорее всего, присудят выплатить штраф. За три месяца пыток. Штраф, Дэя. Да, никто не вернет мне утерянные дни жизни. Никто не обернет время вспять, я понимаю. Но я не считаю, что ее преступление стоит каких угодно денег. Почему? Почему я должен сходить с ума ночь за ночью... прислушиваясь, не раздастся ли звук чужих шагов. Почему должен просыпаться от кошмаров и кусать угол подушки, чтобы не кричать? Что я сделал? В чем я виноват? Что родился с силой Айтере? Что мать решила притащить меня в Тасет? В чем, Дэя? Неужели будет лучше, если ты отомстишь Кэти и тебя арестуют? Что было, осталось в прошлом. У тебя впереди будущее, Жен. «Ты дашь ей его зачеркнуть?» Мой друг смотрел на меня. В его глазах я видела приговор для Кэти. И понимала Эжена. И боялась за него. «Отпусти», — попросил он. «Я не хочу, чтобы мои поступки отразились на тебе, но ты меня не остановишь». «Не пущу», — ответила я. «Ни за что. Ты один из самых дорогих людей для меня». «Да у меня только и есть, что ты и Нейт...» «Разве близких отпускает нас самоубийство?» «Я буду осторожен». «Это не поможет. Пожалуйста, пусть действует твой папа. Мне Кэти тоже попила много крови, я понимаю тебя как никто. Как понимаю и то, что ты погибнешь, если не отступишься?» «Мне плевать. Мне не нужна такая жизнь. И никогда не отмыться от всего, что было». «Эжен!» — взмолилась я. «Почему Ари меня понимает, а ты нет?» «Потому что Ари любит тебя, глупой, вздохнула я. «И готова рискнуть своим будущим, чтобы ты смог идти дальше. Но это не выход. И тащить ее за собой тоже». Эжен смотрел на меня. «Да, в его голову даже не приходило, что Ариет может что-то к нему испытывать. Только, думаю, ему нужно было это услышать». «Конечно, это лишь моя догадка», — добавила я. Но, по-моему, все очевидно. Я бы тоже ради Нейтана согласилась бы на любую авантюру. Думаешь, Нейт не хочет отомстить Хайди? А мы и так ей мстим, ответила я. Винс роет под нее. Скоро у нас появится достаточно доказательств, которые поставят крест на репутации Хайди и Улайт. На мой взгляд, это наилучший выход, только, боюсь, она не остановится, пока не сотрет нас в порошок. Надеюсь, мы успеем раньше. «Мне надо подумать», — отрывисто сказал Эжен, но я чувствовала, что его эмоции немного улеглись. «Конечно, хороший мой». Я легонько обняла его. «Твой папа обещал приехать на днях с госпожой Кристин. Он очень расстроен, но готов действовать решительно, если ты захочешь». Эжен сосредоточенно кивнул. Я поняла, что сейчас это все, чего смогу от него добиться, и вышла из комнаты. «Ничего, он справится. Если справился с Кэти и Хайди, то уж с этим как-то разберется. «Что там, киса, бушует?» Я так увлеклась своими мыслями, что не заметила, как в коридор вышел Дилан. «Бушует», — кивнула ему. «Я бы даже сказала, зверствует». «Этого и следовало ожидать. Ну, пусть лучше рычит и кидается на всех, чем молчит. Мальчику надо избавиться от эмоций». «Я чувствую, как он себя разрушает». «Я стараюсь ему помочь, но он отгораживается от меня», — вздохнула в ответ. «А кто любит делиться тем, что в сердце? Никто, да я». «Согласна. Я уже собиралась пройти дальше, когда к нам быстро подошла Анна». «Дилан, тебя к телефону», — сказала она. «Кто?» Дилан взглянул на нас удивленно. «Какая-то девушка сказала, что по работе». «О, тогда иду». Он поспешил в гостиную. Я не собиралась подслушивать его разговор. Просто решила найти на который, видимо, где-то воспитывал сестру, потому что от него исходили волны раздражения. Только никак не могла уловить, где именно. Но заглянула в гостиную и уже уходила, когда услышала, как Дилан говорит своей собеседнице. «Что случилось?» «Тише, не плачь, Лора». «Что?» «Я еду». Он бросил трубку так, что она звякнула. «Что-то произошло?» – спросила я, увидев, как Дилан вдруг побледнел. Словно все краски с лица выпили. «Нет!» – он заставил себя улыбнуться, только улыбка вышла неубедительной. «Срочный заказ, мне надо ехать!» И постарался меня обойти, а я вдруг впервые уловила от него эмоцию, и это был страх. «Подожди!» – перехватила за руку. «Прости, я слышала последнюю фразу. Если тебе нужна помощь, скажи. Мы с нам поможем». Дилан на миг замер. Было заметно, как же тяжело ему решиться. А потом вдруг отрывисто ответил. «Да, да, мне нужна помощь. В дом Лора кто-то пытается проникнуть, и я не знаю кто». «А Лора это...» «Моя жена», — ответил Дилан. «И я на миг потеряла дар речи. И там моя маленькая дочь». «Поехали!» Только и сумела ответить я.